Глава десятая. «Что вам показать, госпожа?» Толстушка Шарлотта суетилась вокруг меня, лихорадочно сверкая глазами. «Чтобы попасть на кухню, надо было обогнуть лестницу в холле и свернуть в маленький коридор с низким сводчатым потолком и стенами из зеленых камней. Я собираюсь приготовить его сиятельству ужин и хочу знать, какие у нас есть продукты. Зачем вам утруждать себя, госпожа?» «Для этих дел есть кухарка. Готовить обязанность Агнес. Ваши хорошенькие белые ручки покроются мозолями. Кипящее масло может попасть на кожу и оставить ожог. А если вы порежетесь ножом...» Горничная отчаянно не желала пускать меня в святая святых. С каждой минутой я все больше убеждалась, она что-то скрывает. «Неужели вы думаете, что я такая безрукая, возьмусь за ужин и обязательно ошпарюсь кипятком или отрублю себе палец?» «Нет, госпожа, но разве вам не хочется отдохнуть с дороги? Вы совсем недавно прибыли в Улшир. Я ехала до замка час. Это путешествие нельзя назвать утомительным. У его сиятельства богата библиотека». «Где-то должны лежать принадлежности для вышивания. Есть занятия куда более увлекательные, чем стоять у плиты». «Шарлотта». Я остановилась напротив нужной двери. «Займитесь комнатой графа. Агнес мне все покажет». Горничная не спешила уходить. Смотрела на меня, красная, взмокшая и тяжело дышала. И задыхалась она сейчас не из-за усталости и лишнего веса, а потому что была ужасно взволнована. До крайности. Мне пришлось добавить с нажимом «Ступайте». Только тогда Шарлотта нехотя отправилась выполнять мое распоряжение. Но даже удаляясь по зеленому коридору, она все время оглядывалась на меня через плечо. «Что-то тут нечисто», – пробормотала я себе под нос и толкнула дверь в кухню. Помещение, отведенное для готовки, впечатляло размерами. Это была широкая и вытянутая комната, одну из стен которой занимал огромный камин. Я могла войти в него, не склонив головы, и улечься там, вытянувшись во весь рост. В черном закопченном очаге висели на цепи несколько котелков разных размеров. Кроме этого, я заметила на кухне печь и плиту. Последняя была из чугуна и топилась углем. Память Кларисы подсказала, как с ней обращаться. С помощью огнива в топке разжигали пламя. Толстая стальная пластина над топкой раскалялась и служила конфоркой. На нее ставили жаровню. Как Шарлотта и говорила, Лизи была здесь. Она устроилась за столом, таким массивным, что его вряд ли можно было сдвинуть с места. Девочка пила молоко и заедала его куском обычного черного хлеба. Зои, так малышка назвала свою куклу, сидела рядом с ней на лавке, как полноценный член семьи. Заметив меня в дверях, дочка напряглась и расслабилась только после моей ласковой улыбки. «Госпожа!» — подорвалась кухарка. «При виде меня лицо у Агнес стало таким же испуганным, как у Шарлоты. Глаза также выкатились из орбит, а руки затряслись. «Проводите меня, пожалуйста, в кладовую». З «Зачем?» – она начала заикаться. «Буду составлять меню к ужину. Лиззи, поможешь мне с готовкой?» Ротик девочки приоткрылся. Несколько секунд малышка смотрела на меня в полнейшем шоке. Затем ее глаза вспыхнули, и она активно закивала. Идея ей понравилась. Как выяснилось, в замке было несколько кладовых. В одной хранили муку, соль и зерно, в другой – овощи, в третий – чай и особый деликатес – кофейные зерна. В последней кладовой кухарка как-то подозрительно напряглась, и я решила на досуге поразмышлять над возможными причинами ее странного поведения. Напротив винного погреба располагался погреб мясной. Чтобы туда попасть, нам пришлось спуститься по узкой винтовой лестнице под землю. Тут было жутко холодно. У меня с губ вместе с дыханием сорвались облачка пары и таяли в воздухе. «А где все?» — спросила я, растерянно оглядывая просторное подвальное помещение под купольным потолком. Вдоль каменных стен тянулись длинные широкие полки, абсолютно пустые. Сверху свисали крюки для колбас, зловеще поблескивая в полутьме голыми остриями. «Мы не закупили мясо», — пробормотала Агнес, отводя взгляд. «Ну что же вы собирались готовить графу на ужин?» В ответ кухарка принесла мне из глубины погреба худую синюю курицу, похожую умершую от старости. Птица была уже общипанная и без головы. «Это только на суп», — вздохнула я. «Сколько сейчас времени? Вроде не слишком поздно. У кого вы покупаете мясо?» Агнас судорожно сглотнула и скомкала в руках передник. «В деревне есть мужчина, его зовут Джол. У него большое хозяйство – куры, коровы, свиньи. Раз в неделю он привозит вулшер, молоко, яйца и другие продукты. А его сын Патрик ловит для нас рыбу в реке, что течет у подножия холма». «Очень хорошо. До деревни ехать минут сорок. У графа же есть экипаж?» «Вы собираетесь к Джолу?» Глаза Агнесы спуганно забегали. «Да, у нас совсем нет мяса, а я хочу приготовить его сиятельству сытный ужин. эта синяя тушка курицы, что вы мне показали, настоящее оскорбление. Такое подавать к столу графа просто стыдно». Кухарка нервно облизала губы. Погреб мы покинули под хруст ее пальцев, которая она сгибала и разгибала в попытке справиться с волнением. Чем выше мы поднимались по лестнице, тем теплее становился воздух. Впрочем, я заметила, что с приближением вечера в замке значительно похолодало, особенно в тех комнатах, которые не отапливали. Надо проследить, чтобы в новую спальню Роберта принесли побольше шерстяных одеял и не забыли про грелки а то за ночь бедняга околеет в ледяной постели. Лизи не спускалась с нами в подвалы Вулшара. Подняв голову, я увидела наверху лестницы ее фигурку, темную на фоне света, лившегося из окна позади. В ожидании нас девочка пританцовывала, то ли от холода, то ли от скуки. Когда я поднялась из погреба, она сама взяла меня за руку. От этого простого жеста горло сдавил горячий ком а глаза защипала от подступивших слез. Это было так... Я не могла подобрать слов, чтобы описать свое состояние. Дети быстро забывают плохое и тянутся за лаской, как цветы к солнцу. Их маленькие сердечки готовы прощать, особенно маму, ведь мама ребенку так нужна. «Госпожа, вы собираетесь ехать к мистеру Джолу лично?» напомнила о себе Агнес. Бледная, напряженная, она кусала губы и продолжала хрустеть суставами пальцев. «Позвольте мне вам помочь. Зачем вам куда-то срываться из дома на ночь глядя?» После ее слов мне еще больше захотелось увидеть мужчину, снабжающего вулшер продуктами, и поговорить с ним. «До полной темноты далеко», — ответила я. «Я успею съездить в деревню, вернуться и приготовить графу ужин». «Но зачем утруждаться? Для этого есть слуги. В любой момент может начаться ливень. Взгляните, какая туча идет с горизонта». Агнес подошла к окну и кивнула на ясное синее небо с единственным серым пятнышком. Крошечное облачко вряд ли собиралось пролиться на вулшер дождем, но кухарка заохла и заахала с таким драматизмом, словно на замок надвигалась самая настоящая буря. Пахнет приближающейся грозой, промокнете, простудитесь, а если дорога раскиснет, то колеса экипажа увязнут в грязи. У меня есть зонтик и пара прочных кожаных ботинок, сухо улыбнулась я служанке. Спасибо, что так беспокоитесь обо мне. Тут выяснилось, что Лизи пританцовывала, потому что хотела в туалет, о чем сообщила мне на ухо доверительным шепотом. Безмерно радовало, что в замке имелось некое подобие водопровода и канализации. Домик, где последние семь лет прожила в изгнании обесчищенная Клариса Кейдж, к примеру, не знал благ цивилизации. Воду приходилось таскать из колодца и греть на огне. Пока Лизи бегала по своим делам, Агна снова принялась отговаривать меня от поездки. Замолкла она резко, когда я подняла тему денег. Мистеру Джолу надо было заплатить за продукты. «Сэр Борген навещает нас по выходным и оставляет несколько монет на расходы», скрипя сердце, призналась женщина. Ее жесты стали еще более суетливыми. «Так-так-так, очень интересно. Значит ли это, что мой красомордый друг заведует финансами его сиятельства?» «У вас что-нибудь осталось с его прошлого визита? Или мне попросить денег у графа?» С большой неохотой кухарка достала из кармашка в переднике серебряник и протянула мне. Помимо двух престарелых служанок, в Вулшире трудился еще и кучер, хмурый мужик с лицом в шрамах. Внешностью он походил на бандита с большой дороги. И, усаживаясь к нему в экипаж, я испытала прилив беспокойства. Мне казалось, что слуги знатных господ должны выглядеть иначе, более презентабельно. А этот мужчина, он меня пугал. И очень. В деревню я отправилась одна, без Лизия. На тот случай, если прогноз кухарки сбудется, и на пути нас таки поймает ливень. Однако пока ничто не предвещало непогоды. Ветер стих, свет солнца стал золотистым, предзакатным, небо на горизонте окрасилось в медово-розовые тона. Повозку потряхивало на ухабах, рессоры поскрипывали, мимо проплывали шикарные пейзажи, радующие глаз и пробуждающие в душе умиротворение. Кучер знал, где живет мистер Джол и доставил меня прямо к его дому. Хозяйство крестьянин держал огромное, семья у него была зажиточная, дом крепкий, добротный, со множеством пристроек. По двору бегали белые и пестрые куры. С крыши сарая за нами внимательно наблюдали три серых полосатых кота. «Обождите здесь, я найду хозяина», – возница сплюнул на землю и размашистым шагом направился по тропинке, ведущей к хлеву. Я осталась ждать его рядом с изгородью. Меня распирало любопытство. Хотелось понять, почему Агнес так боялась отпускать меня к их поставщику. Что такого опасного для нее мог нечаянно сболтнуть мистер Джол? По моим ощущениям, прошло не меньше получаса, прежде чем мой хмурый возничий вернулся. Вынырнул из-за угла дома вместе с другим мужчиной, усатым, пузатым и с добродушным лицом. «Госпожа!» — низко поклонился мне крестьянин. Было видно, что внезапное появление высоких гостей его встревожило. «Чем могу быть вам полезен?»